Глава 18. Решение было сложным, но далось оно Марине легко. Вернувшись из поездки в пятницу, в субботу она все обдумала и пришла к выводу, что можно сколько угодно бегать от себя, искать другую работу, но нигде она не будет чувствовать себя на своем месте, как в агентстве. Она засиделась дома, соскучилась по своим необычным коллегам и делам. Так она и сказала Максу в воскресенье вечером, когда он отвозил ее домой после прогулки и романтического ужина. Макс, глядя на дорогу, улыбнулся и сказал, что в понедельник заедет и отвезет в офис. Сестра с энтузиазмом восприняла новость. Мама же, помня, что эта работа небезопасна, попыталась Марину отговорить, но в итоге сдалась. А папа спорить не стал, потому что поддерживал выбор дочерей. В понедельник сестра умчалась на работу слишком рано. На предложение Марины дождаться Макса и поехать вместе ожидаемо ответила отказом. «Меня подвезут». Наташа улыбнулась так счастливо, что Марина не стала ворчать. «Поздно. Похоже, сестра влюбилась в обаятельного красавчика Владимира». Наташа упорхнула, а Марина в ожидании Макса неторопливо закончила макияж, поправила волосы и подумала, что, пожалуй, выглядит слишком строго в брюках с высокой талией и блузки. Но переодеваться во что-то более удобное, простое, уже не было времени. Когда Макс с Мариной переступили порог офиса, увидели раскрасневшуюся Наташу, которая с мечтательной улыбкой расправляла в вазе стебли ярких экзотических цветов. Рядом, чуть облокотившись на стойку и благоухая дорогим одеколоном на весь этаж, стоял Владимир. Увидев вошедших, молодой мужчина тут же выпрямился и смущенно пробормотал. И, «Извините, я уже ухожу». Он поздоровался с Максом за руку, кивнул Марине и покосился на выход с заметным беспокойством. Похоже, он спешил, но Наташа ухватила своего кавалера за руку и задержала. «Макс, я купила очень вкусный кофе», — начала она издали. «Сейчас приготовлю. А можно я угощу Володю? Он заехал за мной очень рано и не успел позавтракать. Всего лишь пять минут и одна чашечка кофе. Правда-правда». «Наташа», — зашипела Марина и сделала большие глаза. Рабочий день ничего не начался, но пусть сестра любезничает со своим Владимиром за пределами офиса. «Я уже ухожу. Наташа, не надо. Спасибо», – заторопился гость. «Можно», – вдруг разрешил Макс. «Наташ, сделай мне тоже, пожалуйста». «Ага», – обрадовалась та и, оставив у стойки растерянного Владимира, который уже не скрываясь поглядывал на часы, отправилась на кухню готовить кофе. До девяти еще оставалось достаточно времени, но Гера отчего-то решил приехать рано. Он валился в офис, как всегда шумно, и сразу заполнил собой все пространство. За ним в дверь робко протиснулась его дочь, одетая в неизменную черную куртку и джинсы. Владимир, подняв темные брови, оглядел колоритную пару с явным любопытством. Видимо, Наташа успела рассказать ему про всех сотрудников. «Бро!» — начал Гера после короткого приветствия. «Такое дело. Я устраиваю Лаю в школу. Со среды она начнет учиться. Выбрали ту, в которую Леха Степаныча ходит». «Далековато, конечно, но я на машине буду ее подбрасывать». Парень в эти выхи ко мне заглянул, познакомил его с дочкой. «Представляешь, они нашли общий язык». Леха показал Лае какую-то игру, она добавила его в друзья. Хз, как они разобрались с языками, но, походу, понимают друг друга. «Я рад», — сдержанно ответил Макс. «Ты хотел сказать, что Лая сегодня побудет с нами?» «Да», — с заметным облегчением ответил коллега. «Нужно кое-что купить к школе, и в обед я сгоняю с ней в торговый центр». «Крепись», — усмехнулся Макс, знавший, как Гера не любит ходить по магазинам. Впрочем, как и он сам. «Угу. Знаешь, что Лая сказала после поездки? Что мы прикольные, и что такого спектакля она даже в цирке Дюсалей не видела. Короче, мы ее очень впечатлили». Гера засмеялся и ткнул в кнопку домофона, открывая дверь следующему. «Лида, сегодня она рановата, он от чего-то стушевавшись. Ведьма вошла». Со всеми поздоровалась, но задерживаться не стала, сразу направилась к себе. «А вот и Люсинда», — как конференция снова объявил Гера. «Что-то и она сегодня рано. Обычно ровно в девять является. У нас там во дворе посреди января ромашки не расцвели?» Шутку Геры оценили не все. Владимир встрепенулся, метнул испуганный взгляд на дверь, а затем отвернулся и побарабанил пальцами по стойке. «Привет». Угрюма, как обычно, поздоровалась Люсинда и вдруг замерла. «Ты?» «Привет», — поздоровался с ней Владимир и неловко улыбнулся. «И что ты тут делаешь?» — нехорошо прищурилась Люсинда и стянула с ярко-рыжих кудрей черную шапку. «Только не говори, что случайно мимо проезжал. Я привозил к вам одну знакомую, когда вы были в поездке. Она кота потеряла». «Ага». «Кота!» – перебила Люсинда и высвободилась из верхней одежды. Владимир машинально помог ей раздеться. Девушка выхватила из его рук куртку и швырнула на стойку. «Того лысого, который на самом деле нигде не прятался?» «Люси!» – насторожился Макс. «А вот и кофе. Макс, тебе я отнесла в кабинет!» – громко провозгласила Наташа часть к стойке с чашкой для Владимира. Марина невольно зажмурилась в предчувствии катастрофы, которая еще не разразилась, но готова была обрушиться на них новой грозой. От стойкого чувства дежавю даже закружилась голова. Владимир оглянулся на Наташу, которая улыбалась ему так радостно, так искренне, и его лицо исказило гримаса. «Гера, Люси, привет! Лая, рада тебя видеть! Володя, это тебе!» «Володя? Значит, Володя?» — выдавила Люсинда и зачем-то напялила на себя шапку. «Что-то не так?» – настороженно спросила Наташа, и улыбка сползла с ее сияющего личика. Марина инстинктивно шагнула к сестре и встала рядом, готовая в любой момент обнять ее. «Не так! Конечно, не так!» «Люси, не надо!» – попросил Владимир, но она тряхнула головой и снова сорвала с себя злополучную шапку. «Мозги, девочки, пудрить не надо!» – рявкнула она. «Кто тебя прислал? Он?» «Так, успокоились!» Встал между Люсиндой и Владимиром Макс и развел руки в стороны, будто всерьез, опасаясь, что безэмоциональная Люсинда нападет на гостя. «Что здесь происходит?» «У нас в офисе новый шпион. Вот что происходит, Макс!» Марина торопливо привлекла к себе Наташу, которая переводила взгляд то на Владимира, то на Люсинду, то на злополучную чашку настойки. «Люси, я все объясню. Мне ничего объяснять не надо. Перед Наташей как будешь оправдываться?» «Это ведь ты ей цветы приволок. Макс, извини за этот спектакль. Вообще за все сложности, прости. Семейка у меня такая. Не может просто по-человечески. Умеет только по-дурному». Выпалила все на одном дыхании Люсинда и шумно перевела дух. «Наташа, мне очень жаль, но это никакой не Володя, а Марк Гвоздовский, мой брат по отцу. Патологической лживостью никогда не отличался, но сейчас капитально заврался». Наташа крепче прижалась к Марине, И замерла, уничтоженная, униженная, раздавленная. Марина с такой злостью глянула на Владимира, что тот зажмурился, а потом выдохнул. «Прости, Наташа!» Но лучше бы он не извинялся, потому что тем самым только подтвердил обвинение Люсинды. Марк обвел всех взглядом, включая выскочившую на шум Лиду и мало что понимающую, но с интересом наблюдавшую за очередным цирком Лаю. Еще раз коротко извинился и вышел. Наташа задрожала в объятиях Марины, а потом и вовсе развернувшись, уткнулась ей в плечо. Лицо у Люсинды, невольно устроившись сцену, стало таким несчастным, что, казалось, и она готова была расплакаться. «Макс, я сейчас разберусь с Марком и вернусь», забормотала она, поднимая с пола шапку и в очередной раз напяливая себе на голову. Но когда Люси потянулась за курткой, Макс неожиданно рявкнул. «Никуда ты не пойдешь!" «Хочешь поговорить с братом, вызвонишь его в обед». Он набрал воздуха в легкий и отчеканил. «Так, послушали все. Объясняю один раз. Все личные вопросы отныне и дальше решаем вне офиса, в нерабочее время. Я имею в виду отношения. Больничных, форс-мажоров и прочего это, разумеется, не касается. Но все ссоры между вами, размолвки, расставания и прочие страсти – в личное время» и в офис разборки тащить не надо. Хватит мне разваливать агентство. Это касается всех, в том числе и меня. Поняли?» Кивнула не только Люсинда. Элида с Герой задергали головами, как болванчики. Марина тоже. Лая, не понявшая ни слова, но встревоженная резкостью Макса, на всякий случай решила не отставать от всех. «Вот и славно», — улыбнулся, как ни в чем не бывало Макс. «Тогда за работу. Наташа, тебя сегодня в порядке исключения отпущу». «Не надо», — шмыгнула носом девушка и вяло улыбнулась. «Я нормально». Люсинда покосилась на нее виновата, а потом так, в надетой задом наперед шапке, и ушла к себе. До обеда день, как ни странно, шел мирно. Наташа быстро взяла себя в руки и занялась работой. Вернее, она постила в блок новые записи и фотографии, проверяла личку и составляла какой-то только ей пока ведомый график. Марина занималась разбором заявок и проверяла наличие электронных чеков за последние заказы, чтобы переслать Максу. «Это же надо такой дурой быть!» Полголоса пробормотала сестра, что-то печатая в телефоне. Марина оторвалась от своего занятия и скосила на Наташу глаза. Он со мной познакомился специально, потому что я была секретарем агентства. По ресторанам водил не за красивые глазки, а за информацию. И ведь гад такой, выспрашивала все так аккуратно, Незаметно, что мне казалось, будто он всерьез интересуется моей работой, и, конечно, мной. Наташа горестно вздохнула и снова уткнулась в телефон. Я его заблокировала. Она отшвырнула смартфон на стойку и подперла подбородок кулаком. Марина аккуратно отъехала на кресле от компьютера и придвинулась к сестре, но обнимать на этот раз не стала. И много ты ему рассказала? Они обе от чего-то избегали называть настоящее имя Владимира. Сестра хмыкнула. «Да не особо. Меньше, чем ты мне раньше». На этот раз Наташа уже улыбнулась. Грустно и мечтательно, будто своим мыслям. Он как-то узнал, что Люсинды нет, поэтому и явился со своей подружкой и историей про кота. И пока вы были в поездке, заезжал. «А я еще на тебя злилась, потому что у тебя к этому Владимиру сразу возникла неприязнь». «Не неприязнь», — аккуратно заметила Марина, снова возвращаясь к сортировке чеков. Просто интуиция взвыла, что тут нечисто. «Ну да, вряд ли в такую обычную, как я, девушку, влюбится миллиардер», — скривилась Наташа. «Эй, а вот это прекращай, а то уже я потащу тебя к зеркалу, рассказывать, какая то красивая и обаятельная». Наташа улыбнулась на этот раз без грусти. «Да, было дело». «Ой, все, прекращаем. Начальник приказал сердечные проблемы оставлять за порогом. Вот и оставим». «Скажи, Макс меня теперь уволит, раз ты вернулась?» «А это зависит от твоего желания. Тебе нравится вести блок агентства. Ты привела к нам новых клиентов. Это очень хорошо. Поговори с Максом, думаю, он не станет возражать, чтобы ты продолжала заниматься нашим продвижением». Время до обеда прошло спокойно. Люсинда не выходила из своего кабинета, занятая логистикой по заявкам, которые одобрил Макс. Она только раз покинула офис, вышла за бутербродом и салатом. Видимо, гнев Люси поутих потому что она не стала звонить брату и делать ему разнос. Гера тоже погрузился в работу. Обнаружил в корпоративной сети какую-то прореху, через которую просочился вирус. Лая сидела с ним рядом, чатилась с кем-то в телефоне и улыбалась. Может, писала своим испанским подружкам. А вот Лида встревожила Марину куда сильнее, чем сестра с ее личной драмой. «Ведьма сегодня вела себя так тихо и неприметно, будто и вовсе отсутствовала». Оделась она очень скромно, в широкий серый свитер и черные леггинсы. На ее лице почти не было косметики, а платиновые волосы коллега заплела в косу и уложила ту вокруг головы. Но дело было не в том, что Лида выглядела так неброско, а в ее поведении. Ведьма казалась сильно подавленной, ни с кем не разговаривала, не выходила на кухню за чаем, сидела у себя и что-то читала с компьютера. Марина дважды прошла мимо приоткрытой двери ее кабинета, украдкой косясь на Лиду, а потом, заметив, что она поежилась от холода, не выдержала и отправилась на кухню. «Вот, выпей, согреешься». Марина поставила перед Лидой кружку горячего какао. Коллега недоумённо покосилась на чашку. Марине даже показалось, что Лида сейчас возмутится, как обычно, что она такое не пьет, но та вдруг тепло улыбнулась. «Спасибо. Это то, чего мне не хватало». «Пожалуйста», — пожала Марина плечами и ушла. Чуть позже Гера, так и не привыкший пользоваться внутренним телефоном, проорал из своего кабинета. «Макс, мы с Лай на обед. Смотаемся в торговый центр. Есть тут один неподалеку». «Вернешься злым?» — отозвался Макс. «Это почему?» — высунулся в коридор хакер. «Потому что в женских магазинах ты звереешь. Сам как-то на это жаловался». «Ну да», — Гера поскреб затылок. «Еще попробуй угадать, что удивит с возраста Лай в моде, а что отстой». «Хочешь, я с ней схожу?» Внезапно предложила выйдя из кабинета Лида. «Я пойму, что ей нужно». «Пожалуйста?» С чувством выдохнул Гера и даже затряс сложенными, как в молитве, ладонями. «Я лучше поработаю. Такси я вам сейчас вызову и деньги на карту скину. Сколько надо?» «Потом», — отмахнулась Лида. «Скажи только, какой лимит, а то меня знаешь». Мария в средствах дочь не ограничивает, но Лая идет в обычную школу, Так что носовые платки от Диор ей не нужны. Лида Слаи пообещали вернуться через час и ушли. Гера на кухне заварил себе огромную кружку чая, пошарил по ящикам в поисках съестного, нашел пачку с печеньем и закрылся у себя. А Макс пригласил Марину с Наташей на обед. Когда они вернулись, в офисе по-прежнему находились Гера и Люсинда, каждый занятый своей работой. Но прошло еще полчаса, а лида слаи так и не вернулись. Гера поначалу не нервничал, Даже отпустил шутку насчет женщины-шоппинга. Но спустя четверть часа внезапно заорал на весь коридор. «Макс!» На его голос выскочили все. «Смотри, что она написала!» С этими словами он ткнул телефон начальнику едва ли не в лицо. «Гера, в полицию не звони и никуда не дергайся. Я ее верну», — зачитал тот и тут же набрал кого-то со своего мобильного. В то время, пока Макс слушал длинные гудки, Гера что-то пролистал на смартфоне и выругался. «И какого черта Лиду туда понесло? Едет на окраину!» Макс нахмурился. «Ты все же установил ей на смартфон отслеживающую программу?» «Конечно!» Гера снова набрал номер, но послушал недолго. Улай мобильный отключен!» Его нервозность передалась всем. Люсинда вскинула брови, будто выпрошая, что делать. Ответить Макс не успел, потому что раздался гудок домофона. Наташа первой ткнула в кнопку и впустила в офис модно одетую женщину. «Здравствуйте!» – с сильным акцентом поздоровалась та. «Мари? А ты что тут делаешь?» – даже не изумился Гера. Марина переглянулась с Максом. Этот день все больше напоминал тот из недавнего прошлого. За разоблачительным скандалом, устроенным Люсиндой, последовал неожиданный визит Мари, как уже случилось однажды. «Я вернулся», — просто ответила женщина и заискивающе улыбнулась. «А твоя командировка? Контракт?» — быстро спросил Гера. «Нет контракт. Я тут. Залая». «Как это «нет контракта»? Его что, расторгли?» Мари снова улыбнулась и затораторила на испанском. Но Гера ее перебил и поискал взглядом Люсинду. «Люси, помоги, плиз». Та и без просьбы поняла. Мари говорит, что договор оказался ненастоящим. Она выполнила условия работы, но когда поехала в следующий город, выяснилось, что никто ее там не ждет. Мария обзвонила другие места, в которые должна была прибыть, и везде получила один ответ. Ее годовой контракт на самом деле оказался договором на месяц. Мари возмущена, потому что ее выдернули из дома, обманули с работой и кинули на деньги. «Так», Та — протянул Гера хмурясь и запустил пятерню в растрепанные светлые волосы. «Кому и зачем понадобилось такое устраивать?» «Где Лая? Она дома?» — спросила Мари. Гера не ответил, потому что снова раздался звонок. На этот раз Наташа, к огромному облегчению всех, пустила в офис потерявшуюся девочку. «Слава богу!» — проорал Гера и кинулся к дочери. Лая держала в руках несколько пакетов с эмблемами магазинов, но была она одна. «А где Лида?» Он вытянул шею, пытаясь за невысокой фигуркой дочери разглядеть бывшую невесту. Лая пожала плечами и, заметив мать, удивленно вскинула брови. Мари бросилась к ней с объятиями, торопливо расцеловала дочь в обе щеки и застрекотала с ней на испанском. «Где Лида?» — грозно вклинился в их диалог Гера. Лая что-то ответила, и Люсинда снова перевела. «Говорит, что потеряла ее в торговом центре, оставила с покупками в кафе, а сама отлучилась в туалет, по пути заглянула в еще один магазин, а когда вернулась, Лиды не было». Лая подождала и решила вернуться на общественном транспорте. «Так...» Та — тихо протянул Гера, строго глядя на испуганно моргавшую дочь. «И почему ты не позвонила?» Телефон у нее разрядился, да и не было у нее номера Лиды. Твой она тоже не помнит. Что еще оставалось делать? Явно что-то добавила от себя Люсинда, потому что ответ девочки был куда короче. «Гера, главное, Лая вернулась, а Лида нет!» — рявкнул он. Метнулся к себе за курткой и задернул молнию. «Макс, Лида вляпалась в большое дерьмо. Я за ней!» «Один не поедешь», — отрезал тот. Люсинда уже успела одеться в пуховик и шапку. Марина тоже не стала ждать и под вопросительным взглядом Наташи сдернула с вешалки куртку. «Мне тоже одеваться?» — спросила сестра, но Марина менторским тоном обрубила. «Нет». «Марин, тебе тоже лучше остаться», — сказал Макс, но она сердито сверкнула глазами и рубанула. «Нет уж, если я возвращаюсь в команду, то не с целью сидеть в офисе в ожидании всех. Это может быть опасно». «Как никто другой это знаю, Макс», — напомнила она. «Невозможно спрятаться от того, чему суждено быть. Я предпочитаю быть с вами. С тобой». «Как знаешь», — с видимым неудовольствием сдался он. «Наташа, а ты, пожалуйста, возьми такси и отправляйся домой. На сегодня работа закончена. Обязательно отзвонись нам». «Ладно», — коротко согласилась Наташа. Она даже не стала спорить, только выключила компьютер и открыла на телефоне приложение. «Поедем на моей машине», — решил Макс. Гера протянул Мари ключи от дома и своего автомобиля. «Поезжайте, Слай, ко мне. Запритесь и никому не открывайте. Люси, переведи». «Что случился?» — испуганно спросила Мари, но ключи взяла. «Моя любимая девушка попала в неприятности», — припечатал Гера и обвел всех взглядом. «Ну, готовы?» «Маме пока ничего не говори», — попросила сестру Марина, и сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Неужели настал тот день, когда может исполниться ее предсказание?» «Естественно», — отозвалась Наташа, порывисто обняла сестру и попросила быть осторожней. Макс подождал, пока все займут места в машине, завел двигатель и тихо произнес. «Опять за приключениями. Надеюсь, вы понимаете, с чем, вернее, с кем нам придется столкнуться». Я не знаю, какую на этот раз ловушку приготовил Иван Темный, но понимаю, зачем ему Лида. Это страшная сказка про колдуна, который маячил тенью поблизости. Не один год. «Бро, лучше все рассказать, хоть Маринка с Люси уже что-то знают», предложил Гера, но Макс отвлекся на зазвонивший мобильный. «Шаман, как же не вовремя!» «А может, вовремя?» – встрепенулся Гера. «Дай мне телефон, я сам с ним поговорю». «Ага, спасибо. Алло, шаманище! Это Гера. Лида поехала черт знает куда. Похоже, к темному. Ок, сейчас брошу координаты. Давай, подгребай!» Он вернул телефон хозяину и сверился со своим смартфоном. «Надеюсь, шаман будет раньше. Ему из области. Ближе».